Святой апостол Иоанн Богослов в нашей жизни. Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Память 26 сентября по старому стилю, 9 октября по новому и 8 мая по старому стилю, 21 мая по новому стилю. Любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, апостол любви, непрестанно учивший Ей своих учеников и всех нас, отзывается на всякую молитву о умножении любви, о добрых отношениях в семье. Хранитель тайн Божиих, изображаемый на иконе с перстом прижатым кустам, Он помощник всех ищущих разумения божественной премудрости и истинного просвещения сердца светом Христовым. Иоанн Богослов, хранитель чистоты и целомудрия. Он также покровитель иконописания. Почему можно узнать из приведенного ниже чуда о Гусаре и иконе? Бывшему рыбаку ему молятся также об удачной ловле рыбы и вообще о рыболовстве.